Ценность ума и знаний. Знания, информация всегда ценились в нашем материальном мире. Ведь кто владеет информацией, тот владеет миром. В понимании жизненного успеха, как получение, имение, владение информацией действительно важно. Поэтому люди в основном и читают умные книги или смотрят умные передачи, в которых часто вообще нет места душе чувствам. Это было очень заметно на книжной выставке-ярмарке, как люди интересуются информацией, знаниями, как толпятся у книжных стендов, на которых представлены книги для ума. «Последние дни Сталина» «Тайны и сенсации», «Как стать стервой» – названия книг были разными, но объединяло их одно. Это не были книги для души, для осознания, для пробуждения чувств. Это были книги, в которых читателям давались знания, факты, информация, иногда вообще ненужные для жизни или откровенно вредные. Это были книги для ума. Самые популярные, самые читаемые. И самые популярные передачи, согласно их количеству в телепрограмме, это передачи про знания, про информацию. Они расскажут, что, как и когда происходило, но сердцу, душе ничего не дают. И самые смотрибельные сериалы, фильмы – это криминальные детективы, в которых ум наблюдает за развитием сюжета, анализирует, строит предположения. Бесчувственные фильмы, так я их называю, от которых ни душе, ни сердцу пользы нет. Но ум – это важно, знание важно, логика важна. Думай, думай головой говорили нам, но говорили ли «слушай себя, слушай свою душу». Нет, не говорили, поэтому свобода какого-то искреннего желания отвергается умом, социальными рамками. «Я не могу больше жить с этим мужчиной, я не хочу с ним жить», говорила одна молодая женщина. «Я чувствую, что это не мой человек, но тут же думаю». Что скажет мама, что подумают соседи, и как я сама буду жить в роли одинокой женщины? Ум побеждает чувства. Мы руководствуемся умом, полагаясь на его логику, а не на чувства, которые никогда не обманут. Но делают ли эти логичные, правильные, умные решения нашу жизнь легче, а нас счастливее? Нужно честно признать – нет, не делает. И на вопрос, почему люди продолжают жить такой трудной жизнью, я знаю ответ. Потому что в нашем уме сформированы представления, что все так живут, что это нормально так жить. Потому что в нашем уме и заложены все стереотипы поведения, вся система ценностей, Согласно которой мы и живём в хаосе дел, спешки, гонки по жизни, потому что ум, как вместилище всех наших представлений и убеждений, негативных программ, командует, управляет нашими жизнями. Если бы мы прислушивались к своим внутренним ощущениям, неважно, как их назвать интуиция, душа, сердце, Мы бы обращались к своим чувствам, а не к чужим представлениям, правилам, нормам, хранящимся в уме. Но мы чаще всего живем умом, поэтому, живя по уму, мы мощно тратим жизненные силы. Они уходят на сопротивление придуманных умом целей, которые нам не по душе, с которыми мы не в согласии. Когда мы тащим жизнь против потока, то теряем больше всего сил. Когда в прямом смысле слова пробиваем, добиваем, продавливаем пространство, людей, ситуации, чтобы получить придуманные умом цели, то теряем колоссальное количество сил. Так происходит, потому что мы выступаем против жизни, хотим ускорить своими силами её течение во всей взаимосвязи событий, поступков, действий других людей. И это не только потери сил, это ещё и наше неэнергетичное, не включённое в активность состояние, Потому что в нас нет энергии на нежелаемое дело. Наше желание, интерес, согласие, выбор и есть энергия. Это своеобразные ключи, которые открывают ларец с энергией, силами. Но нежелаемое дело, которое мы совершаем лишь из чувства долга, не открывает ларец. Энергия остается в нас, запертая, а мы бегаем по жизни, стремясь к умным целям, без сил, потому что ни тело, ни душа не в согласии с ними, и наш ум продолжает работать, делать прогнозы, создавать ожидания, он строит концепции, ищет соответствия, оценивает и предъявляет требования. Вот таким надо быть, вот так надо жить. Надо быть, как вот это надо получить. Нужно, чтобы вот так было. Ум рисует нам идеальные картинки и формирует ожидания, которые зачастую не происходят именно потому, что картинки эти из ума, ни из чувств, ни из сердца не соответствуют тебе не учитывают тебя как основное, главное условие. И картинки эти не про тебя, не о тебе, а о том, как это может быть в социуме. Но он уже рисует меня с телом 90-60-90 и то, как мой идеальный муж приносит мне утром роскошный букет или кольцо с лучшими друзьями девушек, и как мой идеальный ребенок побеждает на Олимпиаде по русскому языку, и как мы, счастливая семья, едем в отпуск и гуляем по песчаным дюнам. Но тело мое никак не вписывается в эти злосчастные 90-60-90, потому что само мое сложение, ширина кости, не позволит телу приобрести такие параметры. И муж мой, живой человек, замоторный в гонке за материальным достатком, забывает об этой важной дате, дне нашего знакомства, и потому ни роскошного букета, ни бриллиантов Я не получаю. И ребенок мой живой, настоящий, истинный в своих чувствах хамит учительницы русского языка, и поездка в дюны срывается, оказывается туда надо было заранее оформлять визы. И это совсем другая картина далеко не идеальная, вызывает настоящее разочарование. Но что такое разочарование? Это и есть то самое знакомое нам недовольство собой, людьми, жизнью. А к чему приводит недовольство, каким потерям энергии, мы уже знаем. Так мы и живём. Сначала наш ум напридумывает нам желание. Ом не сердце, которое ничего не ждёт, всегда доверяет жизни, принимает происходящее потом не получаем этого, потому что и мы сами другие. Возможно, ещё не готовы к таким ситуациям или результатам, и само пространство не готово, и люди не готовы. Затем разочаровываемся в самих себе, в своих возможностях создавать желаемое. И это самое страшное разочарование, которое все наши силы пожирает. И такое неверие в себя, недовольство собой приводит к отсутствию энергии, вялости, пассивности. Такими мы и выходим в жизнь. Поэтому где взять силы, чтобы жить? И я еще раз напоминаю, самые мощные потери наших сил происходят при непринятии себя, а ум, исходя из придуманных им концепций, только и делает, что все время оценивает и говорит. И тут не так, и в этом не так. И поскольку его умозаключения нам очень важны, Мы безоговорочно соглашаемся с такими оценками, с таким определением нас, образа нашего «я». А за этим, как ты уже знаешь, начинаются переживания, непринятие, негативные чувства, критика, падение самооценки. И энергия, так необходимая нам жизненная энергия, тратится на эту билиберду но никак не на то, чтобы стать таким или чтобы направить энергию на личностный рост, перемены, при этом осознавая естественность, закономерность таких наших поступков. Но если бы мы только слушали свою душу, которая не спешит, которая находится в согласии с целым, с Богом, Ведь Бог знает и видит всё лучше, чем наш мелкий в его масштабах ум. Но надо признать, в основном мы живём по уму, руководствуемся умом как более важным, ценным инструментом в выборе решений. Поэтому мы часто живём без души, любим без души, принимаем решения, не советуясь с душой, которая всегда знает наш истинный путь. И всё это следствие наших материалистических убеждений. И получается, что все всё знают, а живут плохо, потому что все знающие, но не любящие, все руководствуются холодным умом и живут как бесчувственные роботы. И такие люди, холодные, умные, с закрытыми сердцами, ходят на работу, рожают детей, которых тоже скоро умертвят, сделав умными бесчувственными роботами. И надо признать, что наши умные, логичные выборы, рациональное отношение к миру и людям не облегчают нашу жизнь. Мало того, ум, логика, правила, концепции отвергают чувства. Ум не видит никакого смысла в радости, счастье. Ему этого, как говорится, не понять. Ведь лёгкость, радость, счастье – это категории чувств, а не ума. Вот почему так часто ум не позволяет нам совершать поступки, или делать покупки для радости, для удовольствия. Ты что, с ума сошёл? В этом нет никакого смысла. И мы живём умными, рассудительными, логичными, а душевными бываем только когда выпьем. И в отключённом состоянии ум не может нас контролировать. Тогда и жизнь, и люди кажутся прекрасными. И это состояние длится до похмелья, когда опять включится важный ум и начнёт управлять нашей жизнью, делая её сложной, требующей всё больше и больше энергии, которой сам не даёт. Дают её чувства, позитивные эмоции, единение с Богом, с природой, то, что всегда пропускается через душу, через сердце. Но разве важны для нас эти категории «думай головой», «не теряй головы» из вечный лозунг современного человека, где уж тут место душе? Я получаю много откликов от читателей, в которых они пишут, что самое ценное в моих книгах их сердечность, душевность. И именно поэтому те знания, которые люди уже имели, вдруг трогают их, открываются им иначе. Я сама знаю, сколько в мире написано умных книг, в частности книг по психологии, личностному росту, чтение которых даёт людям много информации, знаний, но ничего не меняет в их жизни. Так происходит потому, что ум просто принимает эту информацию, складывает её в новую папку и продолжает жить дальше со всеми своими стереотипами. Только тогда, когда к этому процессу подключаются чувства, когда эти знания трогают душу и рождаются внутренние несогласие со старой жизнью, её стереотипными негативными программами. И люди действительно меняют убеждения, отменяют старые программы. Именно потому я пишу душевные сердечные книги. Именно потому пишу рассказы для души, чтобы люди могли не только узнавать важную информацию, но пропускать её через сердце, принимать её сердцем, а не умом. Именно потому, что я сама, живая, чувствующая, проживающая жизнь с открытым сердцем, я и пишу такие книги. Я дала твою книгу почитать одной женщине, очень рамочной, всегда всё знающей, всех получающей, но очень категоричной, жёсткой, холодной, рассказывала мне участница тренинга. Она пролистала её, вернула и сказала... Я всё это знаю. И я прямо поразилась, при тут знания Какой толк от этих знаний, если она живёт такой вот бесчувственной мумией, которую никто не любит, которая настолько жёсткая, закрытая, что и на женщину уже не похожа. И так жалко мне было, что она даже не даёт себе шанса раскрыться, не позволяя чему-либо тронуть своё сердце. «Потому что оно закрыто, ее сердце», — сказала я. «Таких людей, к сожалению, очень много, умных, все знающих, но не чувствующих, а потому застывших, неживых. Такими их и делают ценность знаний и неценность чувств. Не дай нам Бог быть такими».